Глава пятнадцатая Жар ломал кости, высушивал вены, слепил глаза. Он растекался пламенем под кожей, опалял ресницы и заполнял лёгкие. Температура скакала всю ночь, то грозя закипятить кровь, то падая едва ли не до комнатной. Иногда, когда горячка становилась особенно жестокой, казалось, что я стою посреди пылающего хвороста, что за пеленой дыма еще можно угадать знакомые лица, но ни на одном из них нет сочувствия. И тогда запястье сводило от перетягивающих их веревок, которых, конечно же, не было на самом деле. На самом деле я металась в собственной квартире, то и напевая «Попсу девяностых», то задыхаясь от кажущейся копоти. Кир отошел от меня лишь дважды за всю ночь, причем оба раза, чтобы поменять компресс на более холодный и принести питье. Нелли страдала не меньше. Она делила со мной каждое видение, каждую бредовую идею, каждую строчку доставучей песни, засевшей в мозгу так плотно, что зудела в горле. И мужчину, сидящего у нашей кровати и меняющего нагревшиеся повязки на руках и лбу, она делила тоже. — Почему ты не ушел? — спросила я, оторвавшись от предложенного колдуном кислющего напитка. — Некому закрыть дверь, — хмыкнул он. — Спи, все хорошо. Простые слова набатом зазвенели в ушах заставили подскочить, опираясь на локти, найти в полумраке комнаты его похожий на ледяной углыбу силуэт. Я нащупала на тумбочке и надела очки, чтобы силуэт стал четче. — В прошлый раз, когда ты это сказал, я умерла. Улыбка, едва угадывающаяся в уголках его губ, стекла на грудь, как смытая дождем клоунская гримаса нели соскучился, милый. Продираясь сквозь чужой и собственный бред, я оттолкнула сознание ведьмы. — Прости, это все температура. Несу какую-то ерунду. Но поздно. Кирилл поймал мой подбородок и внимательно всмотрелся в черты, пытаясь уловить знакомые. — нели Пусти, малышка. Все шло именно к этому. А момент прямо-таки идеален. «Нет, Нелли, ты же боишься его. Спрячься, затаись, он не узнает, не увидит тебя, иначе убьет. Не провоцируй его, не зли». «Пусть убьет. Пусть. Это лучше для нас обоих. Мы заслужили свободу друг от друга». Он стиснул мои плечи и затряс, пытаясь, видимо, таким образом избавить от засевшей занозы. Очки перекосились, сползли с переносицы, грозя свалиться. «Не смей!» «От его пальцев наверняка завтра останутся синяки, но разве это имеет значение, когда ты не уверена, что доживешь до завтра?» «Ты не посмеешь! Я не оставлю от тебя ни единого воспоминания, если попытаешься! Ты не заберешь ее, ясно?» «Почему же?» Едко усмехнулась ведьма. «Получится чудесная месть!» Разве кто-то мог бы придумать лучше? Я задохнулась от ужаса и обиды. Я защищала тебя, прятала. А ты так платишь мне за помощь? Мы ведь друзья, Нелли. Ты очень паршиво выбираешь друзей, малышка. Я предупреждала. Люди лгут, не доверяя им. Я не исключение. Но ты исключение, ты — это я! У нас одни мысли на двоих. Я делила тело с тобой. Разве это недостаточная плата за доверие? Я не принимаю в оплату то, что могу взять силой. Ей больно говорить это. Общий жар, сменяющийся образом костра, мучил обеих, но еще сильнее мучили слова, которые она произносила моими губами. Наверное, предателям всегда больно. Ты представить не можешь, насколько. Куда делся мужчина, всю ночь заботливо ухаживающий за мной? Куда пропал тот, от кого веяло корицей и медовой осенью? Теперь он походил на волка, застрявшего в капкане, готов отгрызть себе ногу, лишь бы добраться до того, кто поставил ловушку. Будь ты проклята, Нелли! Я отпущу тебя, позволю вселиться в кого угодно другого и исчезнуть. Не заставляя нас переживать это снова. Ты ведь знаешь, чем кончится битва. А ты знаешь, что перейти в другое тело я не могу. Считаешь, стало бы ждать разрешения, будь у меня такой шанс? У тебя только один выход. Давай, ты же можешь. Попытайся угадать, любимый. Нет. Он сполз на пол, уткнул лоб в колени шептал, не заботясь о том, расслышит ли его ведьма, убеждал самого себя. «Я не хочу делать этого. Не стану. Ты только и ждешь этого гадина, да? Ты знаешь, что победишь в любом случае, а я тебе этого не позволю. Не еще раз. Тогда тебе придется отпустить нас обеих. Ты ведь сможешь надеяться, что она жива, что не замурована в собственном теле, как в тюрьме». «Сможешь надеяться, что ее пытка меньше, чем та, которую ты уготовил мне, а надежда — это очень многое, верно?» «Отпустить? О нет, дорогая, я не отпущу тебя, не после того, что ты сделала!» Он вскочил и замахнулся, а я съежилась в ожидании удара. Но колдун остановился, как скованный льдом, точно отбросив все человеческое и приняв решение». Он возвышался пугающим изваянием древнего свирепого бога и собирался карать так, как только свирепые боги и умеют. «Я замуровал тебя один раз, и, если понадобится, сделаю это снова. Однажды ты отняла у меня все, что я любил. Я знаю, каково это. У тебя не получится убить того, кто не только умер, но еще и сгнил внутри». А вот я могу раздробить твою жалкую лживую душонку на части, при условии, что ты вытащишь из тела именно мою. Не сомневайся. У меня есть способ разделить вас. У меня есть эмпат, очень терпеливый и опытный. А еще есть огромная жажда экспериментов». «Я размажу себе голову дробовиком, если понадобится, но достану тебя, тварь!» Он растянул губы в жуткой ухмылке и закончил неожиданно, но оттого еще страшнее. «Все хорошо, Нелли. Спи!» Жестокую циничную ведьму трясло и разрывало на части. «Она раздирала бы себе или мне шею в кровь, если бы могла!» но как бы уверенно она не бросала вызов колдуну она снова и снова проигрывала задыхалась от дыма и вони предательства скулила как подбитая собака прекрати я оттолкнула кира бросила в него подушку хватит она боится тебя и правильно делает он отбил вторую и навис надо мной заглядывая намного глубже чем в глаза «Я достану тебя. Достал один раз. И сделаю это снова!» «Теперь я тебя боюсь!» Забилась я, пытаясь отпихнуть его коленями. «Только теперь?» «Теперь особенно! Отстань от бедной женщины!» «Я позволила ей остаться в моем теле! Ясно? Я!» «Весь этот месяц, когда ты спрашивал, не проявляла ли себя ведьма, мы с ней болтали, шутили, смеялись и колдовали!» Я не хочу разделяться с Нелли, понятно? У нее нет никого, кроме меня. Колдун так и остался, опираясь ладонями о матрас, нависая надо мной, как горе-любовник, в самый ответственный момент забывший, что надо делать. Тяжело задышал, отчего стекла очков тут же запотели, а я в который раз подумала, что от дыхания колдуна они могли бы покрыться иньем. Ты... «Контролируешь ее?» Не поверил Кир. «Я не контролирую ее. Я дружу с ней». «Ничего подобного. Это неправда». Заупрямилась ведьма. «Я только что рисковала твоей жизнью. Мы не друзья». «Еще как друзья. И ты это знаешь». «Нет». «Да. Да пошла ты. Да». «Дружишь?» Знал бы Кир, что поддержал сейчас злейшего врага. Это невозможно. У Нелли нет друзей. Она тоже так думает. Я попыталась сдуть со лба прядь, но та, пропитанная потом, не сдвинулась с места. Когда она просыпается, когда колдует, я словно засыпаю. Смотрю за всем со стороны, как в компьютерной игре. В такие моменты она полностью владеет моим телом, но в другие... Нелли — чудесный собеседник, которого у меня никогда не было. Она так кто научил меня ценить собственное я. Хоть для этого и пришлось расколоть его надвое. Я не хочу убивать ее, не хочу прощаться. Нелли — мой друг. Она попала в беду, но я готова ее поддержать. Кир убрал кудряшки мне за уши, обрисовал контуры лица, будто пытался запомнить, отпечатать в памяти... «Нелли — чудовище!» Все, что она успела натворить, осталось в другой жизни. В этой она изменилась, исправилась. Она не сделала ничего плохого. Мне очень жаль, что она убила твою жену, Кир, но... Сумасшедший хохот раздался из моего собственного рта». Холодный и истеричный одновременно. Ха, -ха, ха Убила его жену, да? Так он сказал? О, стоило слушать повнимательнее, когда этот парень сочинял жалостливые истории. Я-то считала, что переслушала их все, на нет. Появились новые. Заткнись, Нелли!» Но заставить угомониться ведьму и не повредить мне колдун оказался не в силах. «Спроси, как звали его жену, малышка!» «Нет, так я сама могу!» «Кир, любимый, назови имя своей жены, той самой, которую убила злобная ведьма!» «Нет!» — процедил он сквозь зубы. «Давай, любимый! Если этого не сделаешь ты, сделаю я!» Она сорвалась на крик. «Назови чертово имя!» Он зажмурился. Поднял кулак и на секунду, на одну тягучую, как смола, секунду. Я поверила, что он опустит его мне на лицо. Но Кир ударил матрас так, что загудели пружины. Нагул отозвалась, зазвенела и рухнула вниз слово. Нелли. шок Обида и болезнь одолели. Я провалилась в огненный водоворот, кружилась в нем, сжимая узкую бледную ладонь. «Почему ты не сказала мне сразу, Нелли? Почему не призналась, что Кир был твоим мужем?» Узкая бледная ладонь сжала мою в ответ. «А ты бы поверила?» «Ведьма наврет что угодно, чтобы спасти свою шкуру». Водоворот двоился, Множился, стекался в огненную реку и распадался на тысячи искр. А мы барахтались в нем, задыхаясь, глотая раскаленный воздух в те редкие мгновения, когда удавалось высунуться над поверхностью. Река влекла нас куда-то далеко, туда, где не осталось ни времени, ни разделенных непроницаемой завесой миров. Куда-то, где не имело значения ни одна из реальностей, туда, где живут воспоминания» где они раздирают сердце в клочья, каким бы темным оно ни было. Воспоминания Нелли стали нашим общим бредом, горячкой, кошмаром, и уже не понять, прожила эту жизнь она или я. Цветные лоскуты собирались в общее одеяло памяти. Вот первый нежно-голубой кусочек ткани. Он несет лишь светлые счастливые дни. На нем можно рассмотреть тончайший узор — как рябь на спокойном озере, омывающем закатное солнце. На берегу этого озера сидят двое. Худая бледная женщина с текучими волосами и мужчина, расслабленный, подогнувший под себя одну ногу и ежеминутно сдувающий со лба светлую неровно остриженную челку. «Я могла бы так провести вечность», — говорит женщина и ложится, устраивая голову у него на коленях указывает куда-то в небо, голубое, как озеро. Мы жили бы на том облаке. Оно самое уютное из всех, правда? Мужчина смеется, сильно запрокидывая голову, и даже не пытается рассмотреть облако, потому что смотрит только на нее, потому что даже если бы хотел, никого, кроме нее, не увидел бы. Не знаю, что насчет облака, но вечность я тебе обещаю если ты согласишься принять обед вместе со мной перед Ковеном. «Ты делаешь мне предложение, Кириан?» Он усмехается и убирает ее волосы за уши, чтобы не мешали любоваться, не закрывали половину лица с узкими зацелованными губами. «А ты как думаешь?» «Думаю, что это ужасная глупость, но все равно соглашусь». Она поворачивается и смотрит туда, где полоса алого солнечного света разделяет небо и озеро. Если бы не эта полоса, разливающаяся кровавым заревом, небо и вода соединились бы в единое целое. Но солнце все никак не садится. Солнце не садится, цепляясь лучами, как окровавленными пальцами за обрыв земли, она царапается, разбрызгивая все новые и новые капли, и окрашивает красным следующий лоскуток. Алый, горячий на вид, страшно коснуться. Как гордины, перехваченные золотой лентой в главном зале Ковена. Бледная женщина с высоким лбом, гордо вскинутым подбородком и текучими волосами, укрывающими хрупкие плечи, как полог стоит в самой его середине. Одна. А напротив, не решаясь приблизиться или скрестить взгляд с ее презрительным, проницательным, сидит Ковен в полном составе. «Нелли, ты должна понять, что это для твоего блага!» Старик в резном кресле чуть приподнимается, словно хочет подойти, обнять, утешить, но не решается и садится на место, с кряхтением откидываясь на высокую спинку и рассматривая переплетенные на животе пальцы. «Для моего?» — тихо уточняет ведьма, но слова отражаются от стен, становятся громче и бьют на батом, призывая всех подивиться на трусость ковина магов. Старуха в тени, кажущаяся немощной и слабой, необычайно сильно ударяет рукой по подлокотнику. «Глупая, эгоистичная девчонка!» «Мы — твоя семья, единственная и любящая. Мы давали тебе всё, чего ты просила. Мы учили тебя. Твоя сила — наша по праву». Ведьма смотрит на старуху, но та тоже не решается поднять взор и снова ныряет в тень. «Моя сила, моя по рождению». «Вы не подарили ее мне и не создали из ничего, вы лишь приказывали до тех пор, пока я была управляема». «Но ты не управляема Нелли!» — срывается старик в ужасе прикрывает морщинистый рот. «И вам это не нравится», — кивает ведьма. «Но знаете, кого это полностью устраивает?» Она медленно переводит взгляд с одного мага на другого. Старики и старухи, отжившие свое, но цепляющиеся за жизнь сильнее, чем новобранцы на поле первого боя. Они не уступят свои нагретые задницами стулья в Ковене никому из нового поколения. Будут впиваться ногтями в дерево сидений, выйти кусаться, но не уйдут, пока им не даст пинка кто-то, у кого достанет силы. И у Нелли силы достаточно». Она обвела взглядом каждого, справа налево, все тринадцать человек. Ни один не решился посмотреть в ответ. «Меня, меня устраивает, что сила не у вас!» «Она не оставляет нам выбора! Ни одна ведьма не имеет права! Она вынуждает нас!» Гомон собравшихся прекратил низкорослый толстячок, который мог бы показаться добродушным, если бы не шрамы по всему телу, вызывающие выглядывающие из рукавов и на крахмаленного воротника. Старый вояка пережил намного больше, чем хотел бы, чтобы знали окружающие. «Нелли нарушила закон. Она убивала своих собратьев». Он повышает голос, и тот взлетает до самого потолка. Ударяется в него так, что мозаика, изображающая детей-близнецов Великой Матери, дрожит. «Ведьма-убийца, ведьма-отступница должна ответить за свои деяния!» Обвиняемая лишь брезгливо дергает плечом. «Я защищалась!» «То, что ты сотворила!» подает голос старик. «Это не защита. Ты не просто убила их, Нелли, ты их изувечила. Не стоило делать этого. Не стоило подсылать ко мне убийц. Не смей перечить ковену магов. Если ковен магов не оставит меня в покое...» Ведьма топает ногой, и от этого жеста магия растекается вокруг предштормовой волной. «С ним может случиться то же самое, что и с бойцами, которых они подослали, чтобы расправиться со мной издалека!» Колдуны задыхаются от негодования. «Это предательство! Переворот! Неслыханная наглость! Глупая молодая девчонка!» Маги перешептываются, как шуршащие под ногами листья, хмурятся, но ясно, ни один из них не знает, что делать дальше когда шепот стихает, а старик посередине готовится произнести заранее сочиненную тщательно отрепетированную речь, Нелли поднимает ладонь и перебивает. «Можете оставить слова при себе. Ни одно из них не изменит моего решения. Я не отдам вам магию, ни добровольно, ни под пытками, ведь наверняка вы собирались пригрозить и ими. Я знаю, чего стоит моя сила отдавать ее вам. Безумство!» Вы со своей-то скоро развалите страну. Но не беспокойтесь, я не собираюсь бросать Ковену вызов. Мне не нужны ни ваши места, ни ваша власть. Я просто хочу жить дальше спокойно. Мы с супругом уедем через несколько дней, чтобы более не беспокоить господ». Она саркастично кланяется, но все так же насмешливо смотрит в лица сидящих, каждая из которых неубедительно изображает необычайную занятость. «Нелли!» — окликает старик, когда женщина безбоязненно поворачивается спиной и размашисто шагает к выходу. Он сдвигает седые бровик переносится и просит. «Передумай!» Ведьма уходит молча, и лишь уверенный стук каблуков по полу звучит в тишине. Тук-тук-тук. размеренный и четко. Как подковки новеньких кожаных сапог или как и дождь, зарядивший за окном на ночь глядя. В темной холодной спальне он особенно мешает уснуть. Или, возможно, мешает что-то другое. Например, то, что пустует вторая половина постели. Та, где лежит огромная и ужасно твердая с точки зрения женщины подушка. Как же сложно засыпать без мужа, если последние восемь лет его дыхание становилось лучшей колыбельной. Он заявляется поздно едва приоткрывая дверь, чтобы свет из гостиной не успел скользнуть в спальню. Входит и тихонько садится на край кровати, роняет голову на ладони и долго-долго не двигается. Она и не ждала, что Кириан будет счастлив. Ковен, его семья, его дом. Нелли приняли как ученицу после совершеннолетия. Его же колдуны воспитывали с младенчества — и вряд ли ему сообщили хорошие новости. Назвали супругу отступницей и приказали развестись, отлучили, лишили магии. Конечно же, его звали не для дружеской беседы, не сегодня, не после того, как Нелли отказала им. Наверное, он сидит так добрую половину ночи, а жена все не решается повернуться, показать, что тоже терзается сомнениями и не сомкнула глаз. Она лежит с одной стороны ложа, он сидит с другой. И алая покрывала, скомканная и растекшаяся посередине, кровавой полосой разделяет их, как неприступная крепость. Ведьма не выдерживает первой. Она протягивает руку и касается его бедра. Кириан вздрагивает и сжимает ее узкую ладонь своей. Все хорошо, нели Спи. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо, Нелли. Она повторяет и повторяет эти слова про себя снова и снова, раз за разом, как самое важное на свете заклинание. Повторяет, когда утром маги стучатся в их дом. Повторяет, когда Кириан выходит к ним навстречу и долго, опустив голову, слушает. Повторяет, когда муж, поднимаясь по лестнице, вдруг останавливается и сильно, больно ударяет кулаком в стену. Так что висевшая рядом картина срывает из гвоздя, а с костяшек мгновенно сходит кожа. «Катитесь к гоблинам! Я не стану этого делать!» И повторяет много позже, когда дом, где когда-нибудь могли родиться их дети, заваливают бездыханные тела. Братья и сестры, друзья и знакомые, те, с кем они ели за одним столом, и те, с кем разучивали заклинания... Они лежат здесь с пустыми взглядами и укоризненно-бледными скулами. Кириан вырывает души из их тел и с каждым убитым словно умирает сам. Но нападающих становится все больше. «Нелли, нет! Жди наверху!» Пытается супруг остановить ее, но врагов слишком много. Он не справился бы один. Они текут сплошным потоком, лезут в окна и ломятся в двери, «И ей тоже приходится убивать многих, очень многих!» «Все хорошо, Нелли, все будет хорошо!» Повторяла она про себя, но вслух говорит совсем не это. «Мне плевать, сколько вас там слышите! Я уничтожу каждого! Убью всех, кого придется убить, если вы не оставите меня в покое!» Передумал ли он в этот миг или принял решение намного раньше?» Кириан приближается к ней, бледный, как каждый из лежащих на полу собратьев, с лицом будто скованным льдом. Он обнимает ее, прижимает к груди. Сдайся. Его пальцы больно впиваются в кожу. Наверняка завтра от них останутся синяки, если, конечно, она доживет до завтра. Все хорошо, Нелли. Спи. Заклятие погружает ее в кошмар бросает в горячку, от которой трещат кости. Оно топит в водовороте дыма и копоти, жжет, болезненно перетягивает запястья. Иногда, когда боль немного отступает, кажется, что рядом кто-то есть, кто сжимает ее ладонь. Но наверняка просто кажется. Прости, девочка, но у нас нет выбора. Будь благословенна в новой жизни. Великая мать примет тебя в объятия и простит за земные деяния. Да заслужишь ты прощения погибших. Выныривая из бреда, из и застилающей разум горячки, она видит лица. Они сменяют друг друга. Их рты раскрываются, а слова, наверное, должны служить утешением. Но разве можно сказать осужденной ведьме что-то, что способно принести облегчение? Она не слышит, но знает, что снаружи готовят костер». Пока с ней прощаются, пока каждая из выживших врет ей, что желает светлого пути в посмертии, а мысленно проклинает, на площади уже складывают хворост, готовят веревки, насквозь пропитанные магией, способные удержать самую строптивую ведьму. Удержать, но не заставить расстаться с силой добровольно. О нет, Нелли не доставит им такого удовольствия. Не станет торговаться, вымаливая унизительную жизнь. Она умрет с честью и заберет силу с собой. Сила последует за ней в любой из миров. Сила — все, что у нее осталось. Когда ее привязывают к столбу, когда пламя взвивается и трещит, предвещая похоронные гимны, остатки ковина магов вздыхают, наконец, с облегчением. Никто не сойдет живым с костра, приготовленного для ведьмы. Никого не пощадит магическое пламя. Колдуньи, убивающей сестер и братьев ради собственного спасения, не станет. Исчезнет та, что запятнала имя Ковена магов. Никто не сочувствует Нелли. Никто не жалеет. Никто не станет страдать, когда ветер унесет остывший пепел, бывший некогда горячим телом. «Нелли! Нелли! Нет! Пропустите! Нелли!» Она отхаркивает спекающиеся от дыма легкие, захлебывается от слез, но не смотрит на того единственного, кто пытается пробиться к костру и голыми руками раскидать алые всполухи хвороста. «Это не Кириан, а остальные не слишком-то ее волнуют». Магический огонь не уничтожить и не остановить, поэтому никто не пытается оттащить от места казни полоумного. Ей стоит сказать что-то на прощание, что-то едкое, что-то, что заставит их запомнить ведьму, виноватую лишь в том, что родилась с особенным даром, вызывающим страх и зависть. Худшие чувства, неподвластные никому из смертных. Она хочет хотя бы рассмеяться но уже не в силах. Сквозь завесу дыма еще можно разглядеть знакомые лица, но ни на одном из них нет сочувствия. Кириан стоит в толпе, глядя в пламя, беззвучно шевеля губами. Эти губы не раз покрывали поцелуями ее тело, не раз признавались в любви и не раз обещали всегда быть рядом. Он поднимает руку, сгибает пальцы, впиваясь ими в воздух и дергает на себя, точно пытаясь вырвать что-то. Быть может, надеяться, что она поблагодарит его за избавление от страданий. Он очень, очень ошибается.